Глава 7 Лесные мышата. Тем временем в семье господина Куцехвоста действительно собирались завтракать. Госпожа Куцехвост сварила тройную порцию утренней каши и накрыла стол. Лесные мышата по-прежнему безмятежно спали на огромцевом диване и даже не думали просыпаться. «Может, не надо их будить?» — с надеждой спросил Пипус. Но мышата, унюхав запах каши, Сами стали вылезать из-под пледа, протирая лапками глаза. «Доброе утро, дети! Спускайтесь к столу!» Госпожа Куцехвост приветливо улыбнулась мышатам. Мышаты не заставили себя упрашивать. Быстро скатившись с дивана, они бросились к столу, при этом каждый старался ухватить себе лучшее место и лучший кусок. Они молча пихались и нещадно щипали друг друга. В одно мгновение порядок, царивший на столе, был нарушен. Каша пролетала ложки перепутаны, а две тарелки вообще разбиты. Господин Куцехвост ужасно рассердился. — Немедленно прекратите! — закричал он и даже стукнул лапой по столу. Мышата замерли и изумленно уставились на господина Куцехвоста. — Нас же позвали! — наконец пропищал самый храбрый мышонок и заплакал. За ним заревели его братишки и сестренки. «Вас позвали завтракать, а не безобразничать», — сказал господин Куцехвост, смягчаясь. «И нечего плакать. Бедные малыши!» Госпожа Куцехвост навела на столе порядок. Их просто никто не научил, как надо себя вести за столом. Госпожа Куцехвост поставила перед каждым мышонком тарелку с кашей, каждому вложила в лапку ложку и сказала, «Вот теперь можете спокойно есть, не мешая другим». Никто у вас не отнимает, и каждый получит столько, сколько захочет. Все еще всхлипывающие мышата начали есть. Они жадно чавкали, проливали кашу на стол и на пол, но это уже было похоже на завтрак, а не на побоище. Когда все было съедено, и все мордочки и лапки вымыты и вытерты, госпожа Куцехвост спросила повеселевших мышат, «Чем бы вы теперь хотели заняться? Во что вы любите играть?» «В войну!» загалдели мышата мы всегда дома в войну играем войну поразилась госпожа куцехвост может лучше в дочке матери или в кубики ну в прятки наконец нет войнушку хотим упрямо твердили мышата с кем же вы воюете поинтересовался пипус с другими мышами с куце хвостами полевками вот с кем? Выкрикнул один из лесных мышат и гордо посмотрел вокруг. Мы делимся на две команды, и те, кто как будто полевки, прячут свои хвостики, но и благородные лесные мыши их, конечно, всегда бьют. Этого просто не может быть, прошептала госпожа Куцыхвост. Откуда в детях такая агрессивность? Чем же вам не нравятся полевки? спросил Пипус, надвигаясь на лесных мышат. У них вместо хвостов какие-то обрубки пискнула лесная мышка. «Это отвратительно и гадко! Они трусливые и жадные!» — сказала другая. «Еще они едят по праздникам маленьких лесных мышат!» — добавила третья. «Откуда ты знаешь?» — вкратчиво спросила Пипина. «Это все знают!» — дерзко ответил самый маленький мышонок. «А знаете ли вы, что мы и есть эти ужасные полевки?» — прошипела Пипина. «И у нас сегодня как раз большой праздник!» «Ой, ой, спасите!» Среди лесных мышат возникла паника. «Перестань их пугать!» — вмешалась госпожа Куцехвост. «Дети не виноваты, что взрослые наговорили им всяких глупостей!» «Скажите», — обратилась она к лесным мышатам, «разве я вас плохо накормила?» «Хорошо!» — пропищали мышата. «Значит, я не такая уж и жадная!» — Нет, тетя не жадная, тетя хорошая, — хором ответили мышата. — Вот видите, — обрадовалась госпожа Куцехвост, — полевки не такие уж и плохие, правда? — Нет, не правда, — возразил один из мышат. — Полевки злые и жадные, только вы хорошие Я уверена, что, пожив у нас, вы измените свое мнение о полевках и поймете, что неправы. Госпожа Куцехвост была очень расстроена. Она и не подозревала, что лесные мыши смотрят на них, как на врагов. «Даже не зная что мы будем с ними делать», — шепнула она господину куцехвосту. «Они такие упрямые и невоспитанные. Скорее бы их забрали». «Ты думаешь, их так скоро заберут?» «Боюсь, нам придется их терпеть довольно долго». Господин куцехвост повернулся к мышатам. Они стояли, сбившись в стайку, и хмуро смотрели на куцыхвостов Пипус и Пепина демонстративно уселись к ним спиной и начали играть в лато «Хотите, я почитаю вам книжку?» — предложил господин Куцехвост. «Нет!» — ответили мышата и попятились. «Ну, как хотите». Господин Куцехвост испытал облегчение. Он любил после завтрака почитать, сидя в кресле, и сейчас не мог дождаться, когда все угомонятся, и он сможет заняться чтением найденной недавно книги огромцев с захватывающим названием «Инструкция к бензопиле. Дружба». Госпожа Куцехвост отправилась мыть посуду после завтрака, а лесные мышата, сбившись еще тесней, начали о чем-то шептаться время от времени, недружелюбно поглядывая на Куцехвостов.